Глава девятая. Дилан. Оказывается, есть вещи, и похуже, чем подслушать сплетни в женском туалете академии. Опоздать на урок. Не обращая внимания на капельки пота, стекающие по моей спине, я забежала в класс и быстро посмотрела, куда можно сесть. Женщина, по моим предположениям, учитель, поскольку стояла она в передней части класса с хмурым выражением лица, недовольно фыркнула. Урок начался а три минуты назад. Кратко сообщила она мне в то время, как я направлялась прямиком к ближайшему свободному месту в задней части класса. Все уставились на меня, словно на микроба под микроскопом, и я зашагала еще быстрее. Извинь, Вали отсюда! Раздался грубый голос в ту же секунду, когда я приземлила свою пятую точку на с т у л Повернув голову, я не знала, чего мне хотелось больше — смеяться или плакать. Джейс стояла, п е р е в ш и с ь на парту. И сверлил меня своим взглядом. Выбери себе другое место, живо. Дилан, дыши. Я посмотрела ему прямо в глаза и сказала: нет, мне и здесь хорошо. Его глаза тут же поменяли цвет, стали темнее, в них читались опасность и раздражение. Поверь, это место тебе не подходит. Сделай о д о л ж е н и е для нас обоих и сядь за другую парту. У вас какие-то проблемы, мистер Ковингтон? – спросила преподавательница. Он обратил свое внимание на нее. Да, это стер. Заставь меня. Если раньше я не была уверена, что все следили за нашим представлением, то после этой фразы все внимание было явно приковано к нам. Джейс понизил голос, чем заставил мое сердце биться чаще. Тогда мне придется к тебе п р и к а с а т ь с я На его лице появилась презрительная ухмылка в момент, когда мы встретились взглядами, и он выдал. А в этом случае я пас. Мне пришлось притвориться, будто его слова ни разу не ранили меня, хотя на самом деле было чертовски обидно и больно. Хорошо. Я выпрямил спину, гордо посмотрел а вперед и сказал: а "Тогда ты вполне сможешь сидеть со мной, просто не касайся меня, как ты сказал, и не будет никаких проблем". Возможно, я нарывалась, но мне уже было все равно, и с ней ясного, что это был уже не мой Джейс. А тот кретин, который занял его место, может пойти нахрен. Я достала планшет, чтобы начать делать записи, как вдруг он снова заговорил: "Ты права. Я просто подумал, что ты захочешь сесть с Оукли". Весь класс тихо захихикал. Каждое его слово, словно кинжал, вонзалось в моё сердце, от чего всё в груди сжималось, и мне хотелось корчиться, кричать от боли, но не ф и з и ч е с к о й а д у ш е в н о й Джейс п н у л рядом стоящую парту. И сонный Оукли поднял голову, посмотрев на Джейса. Урок уже кончился, давайте сходим за блинчиками. Тихое х и х и к а н ь е превратилось в громкий смех. Пока Джейс не вернулся к своей цели, всеми способами унизить меня. Кажется, Дилан хочет сесть с тобой, бро. Даже тупой уже наверняка бы понял его намек. Так ясно и четко он это преподнёс. У меня внутри всё перевернулось. Думаю, Дилан лучше поезд грязи. Нет, мне. Я знаю отличное место, куда она может сесть. Выдал Оукли, прерывая меня. Снова. Несколько парней потянулись, чтобы дать ему пять, в то время как кучка девиц разочарованно покачали головами, а затем с отвращением посмотрели в мою сторону. Оукли смеялся раздавал всем пять, а я испытывал жуткое чувство отвращения. Хотя слух, который он пустил, оказывал влияние на нас обоих только по-разному. Ему это в какой-то степени принесло славу, а мне лишь боль, обиду и отвращение. Две стороны одной медали? Краем глаза я заметила, что Джейс смотрел в мою сторону, словно ждал чего-то. Пока я сдамся или лучше выйду из себя и начну материть оуки, л чтобы защитить себя и свое имя. Хлеба и зрелищ, как говорится. Вот чего люди ждут больше всего. Внутри меня бушевал ураган, когда я думала об этом. Но люди ни за что не получат ни хлеба, ни зрелищ, потому что черт с два я сдамся им на съедение. А что касается Джейса, я перестану реагировать на его выпады, пока он не соизволит открыть свой поганый рот и не объяснит, почему он так меня ненавидит.